Глава 22. Александр. 16 июня. Красный мир. Александр. Баржа. Плывем, вернее идем. По реке уже пятый день. Один из раненых умер на следующий день после нашего расстрела платформы на реке. Его и того погибшего укаса похоронили на берегу. Постояли, бабы пустили слезу. Мы стрельнули три раза в воздух и погрузившись на баржу, двинулись дальше. Сейчас полдень. За эти дни нас больше никто не преследовал. Если в первые двое суток мы были как на иголках, то сейчас хоть расслабились. Нет, дежурство несутся, и наблюдатели, конечно, на местах. Окончательно не расслабляемся. Вчера устроили бан на стирочный день. От столь долгого нахождения на барже народ начал потихоньку дуреть. Поэтому я принял решение остановиться на целый день на каком-нибудь пляже. Постираться, покупаться, поохотиться. Пассажиры приняли это предложение на ура. И вот вчера у нас такой день и был. Прям погода, как по заказу, была с самого утра и до позднего вечера. Выбрали небольшой пляж, промерили глубину, да и пристали к нему. Оказалось, что ощущать под ногами землю после нескольких дней, проведенных на барже, очень приятно, и я, честно говоря, никогда не задумывался об этом. Когда мы были в плену на том корабле и когда прорывались назад, у меня таких ощущений после вступления на землю не было. Даже боюсь представить, что чувствуют моряки, когда находится в плавании по несколько месяцев и не видит сушу. В общем, тут же запалили костры, женщины занялись пастерушками, несколько мужчин отправились на охоту, кто-то на рыбалку. Охотники вернулись через несколько минут с богатой добычей. Хорошо, что у них хватило ума взять с собой парящий плод, иначе бы они просто на себе не уперли такое количество дичи. Завалили они трех самоколеней и двух крупных самцов, нуров. Мясо теперь у нас было, завались. Часть тут же пожарили, часть погрузили в небольшой холодильник на барже, а часть закоптили. Ну и весь день просто валялись на песке, загорали и ели. «Долго еще до вашего озера?» — спросил я у одного из укасов. «Два дня. Вон горы, видишь?» — он показал мне рукой на виднеющиеся слева горы. «Ага. Мы около них периодически охотились. Если напрямки, то день пути, по реке пару дней и будем дома. Ну и хорошо». Дальше, чем ближе мы приближались к точке нашего назначения, тем веселее становились местные. И их это настроение передавалось на нас. Честно говоря, в некоторые моменты я им даже завидовал, в хорошем смысле этого слова. Вокруг нас абсолютно глухие места, чистейший воздух. Они, родившиеся в этом мире, даже не понимают, какое счастье получили. Да у них по разговорам нет многих вещей и техники, которые есть у нас, а это их и не волнует. Они живут в действительно чистейшей природе, Едят великолепные продукты, выращенные на своих же полях. Если бы не анец, вообще бы идиллия была. И вот сегодня, 18 июня, мы прибыли в точку назначения. То, что это то озеро, которое нам нужно, я понял сразу. Еще до их радостных воплей, еще до них я стоял на капитанском мостике, в какой раз за эти дни любовался природой вокруг. От их радостных воплей на палубу высыпали все, кто могли ходить. Даже двое мужиков на костолях прибежали. И по команде Дока пришлось вытаскивать на палубу и тех раненых, кто еще пока не мог ходить. Раненого Песочного тоже вытащили, и его этот друг, приподняв его на носилках, где была его голова, показывал ему, что было вокруг. — Ну и где ваши? — с нетерпением спросил у них Слива, когда эти нарались и наобнимались. — Спокойно, мой друг. — выдвинул перед собой рук один из архи. — Нас уже засекли, так что теперь ждем дозор. «А они по нам ракетами или еще чем-нибудь не вмажут?» «Баржа-то все-таки жибоедов, и у вас там все знают, что такие только у них». «Не вмажут, будь спок». «Может быть, все-таки подадите им какой сигнал?» — не унимался Слива. «Как-то не хотелось бы получить в борт ракету на конечной остановке и пойти ко дну». «Какой сигнал?» «Ты у меня спрашиваешь. Ну, там трусами помахать, из ракетницы пальнуть или костер какой запалить?» «Ага. И подавать домовые сигналы, как индейцы, — зажал я». «Успокойся, Слива. Если тебе сказали, что все равно будет, значит так и будет. Оптика-то у ваших есть?» «Точно», — встрепенулся один из указов, — не сообразил. С этими словами он помчался наверх, и через пять секунд он уже был на крыше надстройки, и в руках у него была какая-то синяя тряпка, и он ей крутил над головой. Баржа выплыла на середину озера, и мы остановились, даже якорь бросили. И тут я охренел. От открывшегося вида еще раз. Словами это не передать. Озеро огромное, вокруг горы, утопающие в зелени, на их верхушках шапки снега, туда-сюда летают птицы, даже вон на воде какие-то птицы плавают. Рай! Это был просто рай! Слева из протоки вышел катер, — доложился по рации рыжий. Опять я все пропустил. Ну и пусть. Я природой любовался. Наблюдатели для этого и нужны, чтобы по сторонам смотреть. — Наши идут! — зарал сверху этот указ. «Это Геда Ура — Это катер. Ора! снова восторженно зарали пассажиры. «Хорошо, что тут гномов нет. Я от визга девок уже глохнуть начинаю. Беру бинокль и рассматриваю катер. Небольшой, на носу за щитком установлен пулемет. Экипаж, скорее всего, весь в рубке. Тут сбоку на горе что-то мелькнуло, но как не приближал, что там, рассмотреть не смог. «Пытаешься понять, что на горе?» — усмехнулся один из укасов. «Я тоже блик видел». «Да, что там?» «Чего Слива так боялся?» — хихикнул тот. «Ракеты с блока, озеро, все простреливается. Думаешь, катер просто так подошел бы к нам?» Понятно. Тем временем катер уже подошел к правому борту баржи. Но на палубу так никто и не вышел. Я видел несколько голов в рубке. Гет, гет, это мы! начали сразу опять орать несколько девушек и парней. Из рубки вышел крепкий парень указ, за ним еще двое. Тоже указы, все одеты в одинаковую форму и вооружены. -Живые все-таки! вздохнул он с облегчением. А те двое приветливо помахали руками. Снова крики радости, еще кто-то свистеть начал. Какие же бабы громкие, оказывается, опять ноют стоят, ну что за народ! С баржи тоже же спустили сходни на катер, и по сходням к ним на катер тут же спустились несколько девушек и парней. «Родственники, что ли?» — спросил стоящий рядом с нами деда Слива. «Кто-то родственник, кто-то хороший друг». «Давайте за нами!» — махнул рукой этот дед, обнимая одной рукой девушку, которая буквально на нем повисла. «Нас уже ждут, хотя нет, лоцмана возьмите, он лучше справится!» Один из парней тут же шустренько забежал к нам на борт. Меня Пулат зовут, представился он. Указ, лет 30, крепкий, разгрузка, пистолет в кобуре справа, слева большой нож, за спиной виднеется ствол ружья. Представляемся в ответ, жмем руки, рукопожатие у него крепкое, уверенное. Парень мне сразу понравился. Давай сюда! махнул ему рукой рыжий, выйдя на мостик из рубки. Тронулись, мы так и остались стоять на палубе. А я еще подошел на нос баржи и сел на один из мешков, обозревая окрестности. Вон малыш тоже что сидит, лыбится и болтает ногами. Рядом лежит его пушка. Охренеть, тут, конечно, место. Прям строй на берегу дом, обязательный сбревен, причал и живи, или на рыбалку приезжай с палатками. Катер привез нас в небольшую бухточку, причем в нее был достаточно хитрый поворот, скрытый с самого озера. Так если плыть, как мы и плыли, то не заметили бы его. С той стороны, да, заметили. Медленный идущий баржа еще сбросил ход, и наш лоцман аккуратно вкрутил баржу в этот поворот. В самой бухте мы увидели несколько пирсов, к которым были пришвартованы спиток таких кораблей и пару десяток лодочек. На берегу три небольших одноэтажных здания, пару сараев, навесы, видны люди, указы и архи, тымящиеся костры, слышалось, работали лесопилки. «Тут у нас катера и лодки делают», — услышал я позади себя гордый голос. «Леса вокруг полно, вот и строим». Не успели причалить, как на берег из леса вылетели сразу три платформы. Две были закрытые и одна открытая. Это, я так понимаю, уже за нами». Баржу пришвартовали к одному из пирсов, отогнав оттуда катер. Полетели швартовые и на пирс опустились сходни. Из платформ выбрались с десяток вооруженных мужчин и две женщины. Все указы и архи. Те, кто в это время был на берегу, тоже стали потихоньку подходить к пирсу. 20 июня. «Гера не появился?» — спросил я у ребят, войдя в комнату, которую нам выдали для проживания. «Сейчас утро, вернее, уже почти что полдень». Пацаны, вон кто проснулся, кто еще храпака дает? Я как-то проснулся пораньше, привел себя в порядок, в душ сходил. Сев на свою кровать, продолжая вытирать полотенцем волосы, хотя мне кажется, они и так уже сухие. Не-а, потянувшись, протянул Слива. Мы его, как вчера с утра, последний раз видели, так и все. Да не поймаем мы его пока, он к нам сам не придет, — подключился Клепа. Его местные яйцеголовые в плен взяли. Чем заниматься-то будем, пацаны? Отойдя от окна, спросил Рыжий. Погода вроде нормальная, не сидеть же здесь весь день. «Мы вроде как в отпуске, и нас не трогают». «Сначала пожрать», — тут же сказал Слива, садясь на кровать. «А потом можно и искупаться». «Согласен», — тут же согласился я. Рыжий тоже кивнул. «Если Гера нет, нам делать нечего. Надеюсь, на поиски какой-нибудь базы нас не отправят». «Не, не отправят», — махнул рукой Рыжий. «Вы вчера спать пошли, а мы», — кивает на мушкетеров, «прогуляться по городу пошли». Зарулили в бар, там быстро познакомились с местными, сидели с ними, выпивали. Потом туда этот пришел, он начал щелкать пальцами. Ну, мелкий этот Крепыш, половина у касса, напомнил я, все тоже засмеялись. Половина у касса, это один из командиров их бойцов. Прозвали его так за то, что он низкого роста, но широкий в плечах, крепкий такой дядька лет 35. Ага, также захихикал рыжий. С ним еще трое бойцов, мы сидели с ними трепались. Им все интересно было, откуда мы такие, про наш мир все спрашивали, про свой рассказывали. Он нам и сказал, что как только местное руководство про Гера узнало, ну, что с его помощью можно попробовать этот блок вскрыть, сразу зашевелились. Его еще позавчера сразу с местными учеными познакомили, пока мы сюда заселялись. Тут я смотрю, он куда-то быстро делся, вспомнил я. «Ну так», — мыкнул рыжий, — «походу он всех поразил своими знаниями, если его до сих пор нет». «Дока, кстати, как видите, тоже нет». Он кивнул в сторону кровати, на которой позавчера спал Док. «А этот где? У местных светил?» С интересом спросил я. «Ага, он сегодня рано ушел, я видел». «Вот ты, рыжий», — вешая полотенце на спинку кровати, — сказал я. «Все видишь». Оглядывая комнату, все остальные тут. Вон малыш, копченый. У них, конечно, кровати побольше. Песочно лежит, нас слушает и глазами хлопает. Ну да, только этих двоих не хватает. Хотел я, конечно, спросить, а че дог со своей этой борзой не ночует? «Ну, как-то некорректно. Время придет, узнаем. Может, у них и не сложилось ничего, а мы только зря его подкалывали. Ну что, мужики, умываться, бриться, кому надо краситься и пошли в столовку, а потом купаться?» Весело спросил Слива. «Мушкетеры, подъем!» Все остальные привели себя в порядок достаточно быстро и, нацепив на себя новую и чистую форму, дружно потопали в местную столовку. «Здорово, бойцы!» — услышали мы первые, когда едва вышли из небольшого здания, где ночевали. Этот указ которого тут за глаза звали половинкой у касса, стоял и что-то обсуждал с двумя архи, так же, как и он, и одетых в военную форму. Архи также с нами поздоровались, мы поздоровались в ответ. «Рыжий, не забудь, что ты вчера обещал». «Блядь, точно!» — сморщился он. «Когда? Вы сейчас на завтрак?» «Ага, ну так давайте после завтрака и подходите вон в то здание». Он показал нам рукой на небольшое прямоугольное здание. «Мы вас там ждать будем. Я пока пацанов погоняю для разогрева». «Добро. И чего ты им там обещал?» потихоньку спросил я у Рыжего, когда мы пошли дальше. «Надеюсь, не банду какую поехать на ноль помножить?» «Мы тебя сразу за это грохнем», — ласково заговорил Слива, подойдя к нему сбоку. «И вот под этими кустами закопаем, чтобы никто не видел». Пацаны разом кивнули. Даже Песочный кивнул и улыбнулся. «Блядь, ну и улыбка у него. Я уж думал, страшнее малыша улыбки нет. Оказывается, есть». «Песочный, кстати, в этой одежде совсем по-другому выглядит». Помылся, подстриг свои волосы. — Хоть, ну, не на человека, но, короче, вид другой у него стал. — Но поторопил я рыжего. — Да пару приемов я им обещал показать. У них в том здании спортзал. Вчера договорились. он тоже обещали им что-то показать. — Да, шеф, обещали. Тут же сказал Котлета, а мамуля кивнул. — Фух, ну тогда, ладно, сами и будете показывать, — вздохнул я. — Крот, пацаны, вы же мне поможете, — взмолился рыжий. — Я точно нет, — отрицательно ответил Клёпа. — У меня ещё бог побаливает. А я, пожалуй, разомнусь, согласился Крот. Им-то хоть не надо будет драться, кивок в сторону топающих вместе копченого, малыша и песочного. Нет, засмеялся рыжий, дураков нет. Гы! Тут же выдал малыш и потер свой огромный кулак о раскрытую ладонь. Да, действительно, дураков нет. Не знаю, как, конечно, песочный дерется, но дури в нем хватает. С малышом, вообще думаю, из укасов и архи никто не справится, и с копченым с его четырьмя руками тоже. Пока шли, видели, как по широкой асфальтированной дорожке пробежали раздетые по пояс штук 25-30 бойцов, а чуть дальше отделение занималось на полосе препятствий и, стоявший рядом архи, гонял их туда-сюда. прям как у нас!» — заулыбался Слива, наблюдая за этой картиной. За эти почти два дня мы уже довольно-таки хорошо узнали, как живут местные. Расскажу по порядку. Та бухточка, в которой мы пришвартовались, использовалась и для строительства котеров и лодок, И для рыбаков, и для стоянки их водоплавающей техники. После знакомства с теми, кто прилетел на платформах туда, на берег, нас всех погрузили в эти самые платформы и привезли в этот город. Я думал, что нас сразу расселят. Оказалось, нет. Сначала нас привезли в какое-то здание. Как мы впоследствии поняли, у них там служба безопасности располагается. Местные мусора и штирлицы, как сказал Слива. Перед нами заранее, конечно, извинились, но продержали там до вечера. По одному вызывали в кабинет и двое серьезных укасов, проводили беседу, больше смахивающую на допрос. Кто такие, откуда, как тут оказались и все такое. Вопросики, конечно, были заковыристые, мужики точно знают свое дело. Они мне чем-то напомнили нашего Колуна. Тот такой же хитрожопый, вроде улыбается, к себе располагает, а вопросы задает каверзные. Но видя, что всех тех, кто жил в этом городе, кто прибыл с нами, также таскают в соседний кабинет, мы не роптали, торопливо ждали, когда все это закончится». Даже наших здоровяков и то на беседу приглашали. Я имею в виду малыша, копченого и песочного. Как они там общались, непонятно. У них мы потом, естественно, спрашивали, как мы малышу вопросы задавали, он своей башкой кивал, да или нет. Копченый с песочным тоже. Так и там было. Честно говоря, мне такой подход понравился. Правда, я сначала не понял, для чего это. Вроде все понятно, были в плену. То, что мы из другого мира, мы не скрывали. Вырвались из плена, освободили кучу народа. Связи с нашими нет, прорывались сюда, завалили кучу жабоедов и все такое. А потом нам сказали, что шпионов, которые сливают информацию, Анец хватает, схватает. И такие засланные казачки тоже были. Тут-то мы и обалдели. Ну ладно, к этому вернемся позже. Так вот, продержали нас там до самого вечера, дали немного поесть, бутерброды там, чай. Видимо, после того, как нас всех опросили, собрался какой-то консилиум из военных. Кто там у них, безопасненький, начальство какое-нибудь? И они обсуждали полученную от нас информацию, и сто процентов ее сравнивали с той, что получили от других. Потом вышел один чувак и сказал, что все нормально, мы вам верим. Но я как-то скептически к этому отнесся. Хотя в темницу сразу не кинули и к стенке не поставили. Уже хорошо. После таких бесед нас повезли дальше уже на открытых платформах. Причем мы летели на одной платформе. Только те, кто из нашего мира, то есть наши пацаны. Песочного и Копченого тоже, кстати, к нам определили. Всех остальных местных и те, кто был из деревень, а не из этого города, тоже куда-то увезли. И вот во время полета мы уже могли как следует рассмотреть город. Сопровождающего нам дали какого-то архи, мужика лет 45. Тот трещал всю дорогу без умолку, все рассказывал и показывал нам. Население у них тут почти 7 тысяч людей, указов и архи. Расплодились они, значит, за эти годы. Сам городок нам понравился. Чистенький, заасфальтированные улицы, кафе, рестораны, какие-то мелкие лавки. В общем, ничего особенного, обычный провинциальный городок. Дома и здания были двух- и трехэтажные. Какие-то с камня или кирпича, какие-то с бревен. Точно российская глубинка. Привезли нас на территорию небольшой военной части, там и поселили. Сначала склад, на получение одежды и рыльно-мыльных, потом столовка. Этот мужик сказал, что передвигаться мы можем везде, по всему городу, без проблем. Отоспавшись, вчера утром пошли на экскурсию по городу, и все увидели уже более подробно. Вышли к достаточно большому озеру, где купалось множество народу. Ну и мы полезли водичку попробовать. Ах, да, самое главное. Видели мы и остатки блока, на котором они сюда прилетели. Там совсем ничего от него не осталось. И гору нам показали, в которую он врезался. Естественно, за эти годы гора уже обросла деревьями и зеленью. Но и из блока, как и из того, вытащили все, что только можно. Все, что там было, пошло на строительство, переплавку и так далее». «Были у них тут с краю этого городка и промышленная зона, где располагались все их, их производства для жизни. Чуть дальше поля и пастбища для засева. Все как у всех. Туда мы даже не пошли, на производство нас никто бы и не пустил». «Ну что, пошли помахаемся?» — хрустнул руками крот после завтрака. «Смотри, чтобы у тебя сейчас назад все не полезло», — допивая кофе, сказал я. «Я немного ел, на обед на наверстаю упущенное. Кормили в этой армейской столовке очень хорошо, все вкусно». Тут и офицеры кушали, и солдаты. Некоторые приветливо с нами здоровались, особенно с Рыжим. Он тут уже все обнюхал. Закончив завтраком, пошли в этот спортзал. Протопали мимо плаца, где снова гоняли пару отделений, у и архии. Потом опять мимо нас полуголые пацаны пробежали. Но наконец-то. Едва мы подошли ко входу в это здание, оттуда вышел этот, половинку касса. «Я уже хотел за вами бойца отправить. Пошли, мужики, покажите нам что-нибудь». Рыжий балабол потихоньку прошептал ему слева. Сейчас бы купались на озере. О, я сам-то, но ну, и шел бы купаться. Мне интересно, может, я тоже помахаюсь. Вот тогда иди, не бубни, как дед старый». Зал оказался достаточно большим. Там в данный момент занималось штук 40 бойцов. Кто на матах, кто на тренажерах, кто рукопашку отрабатывал. По команде этого крепыша надо, кстати, спросить, как его зовут, а то как-то неудобно его половинкой звать. Все бойцы бросили свои занятия и, построившись, в две шеренги сели, поджав ноги полукругом вокруг матов. Ну а дальше? Дальше все было как в том ангаре с бандитами, когда тот же самый крот вырубил за 5 секунд троих. Даже рассказывать неинтересно. Наши сначала размялись, надели перчатки и понеслась. Первый пошел рыжий, потом слива внезапно созрел, колючий со своей отбитой башкой, крот и мушкетеры. Мы одержали уверенную победу. Причем крот, как и тогда, пошел биться последним и сразу также предложил выйти против него троим. Их он, конечно, не за 5 секунд работал, секунд за 10-15 примерно. Я не пошел, ну их. У меня после плена рожа только зажила и нормальный цвет приняла. На спаринг, конечно, малыш кого-нибудь звал. Хлопал своими огромными лапами. Клепа перевел, но дураков, как и я предполагал, не было. Копченый песочный только хихикали сидели. Копчёный еще засранниц. Решил поиграть мускулами. Он просто начал разминаться. Вот и представьте, хреновина под 200 кг с четырьмя руками разминается. На половинку укаса после этих спарингов было жалко смотреть. Он-то думал, что у него бойцы рукопашники, каратисты и такое. Там даже некоторые ногами махали, но ими тоже надо уметь махать. Наши вырубали всех. Крепыш попросил перед этим, ну что ж, вырубать, так вырубать. Не, Крот успел, конечно, шлепнуть, что те пацаны тоже что-то умеют, но до нашей школы им о как далеко. Еще жаль, чем было тех, кто проиграл. Судя по тому, как Крепыш на них смотрел, отжиматься им потом до посинения и из нарядов не вылезать. «Ох, только бы Крепыш на стрельбище нас не потащил!» Но он, пометав молнии глазами на своих бойцов, попросил кого-нибудь из нас остаться на день, показать приемы. Рыжий попал. Он это понял и даже не возникал. Он буквально взмолился, чтобы остался крот. Тот тоже согласился, но ну мы, помахав бойцам ручкой, наконец-то пошли на озеро. «Сань, глянь, не нас ищут!» Приподнявшись на лежаке, кивнул в сторону входа на пляж Слива. Повернувшись туда, я увидел, что около входа парит платформа, а двое бойцов в военной форме. Уже о чем-то спрашивают отдыхающих. Одна из девушек архи уверенно ткнула в нашу сторону пальчиком. «На отдыхались, молять!» — вздохнул Слива. Ща в какую-нибудь жопу засунут!» «Не суетись раньше времени, мы еще ничего не знаем!» Оба бойца, увидав нас, быстрым шагом направились в нашу сторону. «Добрый день!» — поздоровались они, подойдя к нам, отдавая честь. «Сержант Шилан. Заговорил один из них. «Простите, что отвлекаем вас от отдыха. Кто из вас шеф?» «Я». Оба тут же развернулись ко мне, и этот шилон продолжил. «Мы от Геры. Он просил срочно доставить вас к нему». «Что-то случилось?» «Нет-нет. Что вы? С ним все хорошо. Просто он просил вас к нему привести. «Понятно. Слива поехали». Слива что-то опять начал бубнить, но одеваться стал. «Мужики, мы к громко сказал я ребятам. Некоторые из пацанов играли с местными в волейбол. Быстро одевшись, прошли к платформе, погрузились и полетели. Что там хоть случилось-то?» – спросил я. «Не знаю, Александр. Честно. Гера просто просил вас привезти, и всё». «Ладно, подождём». Через город летели довольно-таки шустренько. Кстати говоря, транспорта тут у них было не очень много. Такие парящие платформы, конечно, попадались, но больше было обычных машин. Мы как-то даже и не рассматривали их. По виду вроде машины, как машины, едут легковушки, фургоны, грузовики». «Тачки всеместного производства?» «Да, вы, я думаю, знаете, что мы тут уже 25 лет живем». «Знаем. Но вот наши инженеры за это время придумали, и выпускают потихоньку. Кое-какое оборудование в блоке было». «Ясно». Минут через 15 полета мы подлетели к большому двухэтажному кирпичному зданию. Около него стояло с десяток автомобилей и четыре платформы. Одна лежала на днище. «Тут у нас институт», — пояснил наш провожатый. «Пойдемте, я вас провожу». Прошли охрану, с Шилоном, пропустили вообще без проблем, второй остался на улице. Поднялись на второй этаж, и, подойдя к одной из многочисленных дверей, он в нее постучал. «Да-да, давай, идите — раздался оттуда голос. «Прошу», — открывая дверь, тут же сказал нам Шилан: «Мы вас внизу ждать будем. Как тут закончите, отвезем, куда скажете». «Спасибо», — ответил я и шагнул в кабинет. В кабинете Гера был не один. Он и еще двое стояли около большого стола, полностью заваленного бумагами и листами ватмана. Один указ, второй человек. Как только я увидел Геру, то сразу знал это его состояние. Да и Сливаш крякнул. Гера, как и эти двое, были в белом халате. Волосы в разные стороны, из карманов снова торчат карандаши и линейки, и, кажется, вон из правого еще блокнот выглядывает. — Привет, мужики! — начал первый Гера, и, обойдя стол, протянул нам руки. — Познакомьтесь, это профессор Малик, — представил он нам указ в очках. — Это профессор Жалут, «Коллеги, это Александр, я вам про него рассказывал, это Слива, в нашем мире начальник охраны Александра». Оба также пожали нам руки и нам предложили присесть за стол. Мы уселись на стулья и стали смотреть на Геру, терпеливо дожидаясь, когда он соберется с мыслями. Судя по его красным глазам, да, у этих двух они такие же были, они давно не спали. Гера вздохнул, снял очки, быстро их протер, нацепил на нос, снова вздохнул и начал говорить. Как вы оба помните, когда мы сюда плыли, обсуждали тему возвращения домой. Мы кивнули. Также обсуждали тему вскрытия блока, чтобы он не достался Анец или еще чего хуже Фоле и его бойцам. Снова кивок. Мы надеялись на то, что тут будет аппаратура, с помощью которой мы сможем подать сигнал в пространство, чтобы мои коллеги в Таусе его засекли и открыли тут ворота. Конечно, ее пришлось бы переделать, и вообще шанс был минимальный. Но попытка не пытка, спокойно сказал я, закинув ногу на ногу. «Ну да», — закивал Гера. Посмотрев их аппаратуру, я понял, что с тем, что тут у них есть, это невозможно. Большинство сгорело при пожаре или было уничтожено ранее. Я тут же вспомнил, как нам про него рассказывали. Типа в блоке был большой пожар, и там много чего сгорело. «А что значит уничтожено ранее?» «Погоди», — молился я. «А аппаратура с блока, который мы видели разобранным, она где?» «Как я понимаю, блоки-то все одинаковые». Тут слово взял жалу Вы совершенно правы, молодой человек, блоки и вся аппаратура в них одинаковые. Исключение составляет только груз и количество пассажиров. Да, там аппаратура была демонтирована первым делом, погружена на платформу и отправлена сюда. Но, к сожалению, платформа, ее перевозившей потерпела крушение. Как потом показало расследование, водитель банально торопился, летел ночью, ударился о большой валон и свалился в ущелье. Платформа взорвалась и полностью сгорела, а вместе с ней и весь груз». На это я мог только вздохнуть и шумно выдохнуть. Но остались ее чертежи. Гера провел руками по столу, на котором лежали бумаги. Толстые тетради и большие листы ватмана. Посмотрев схемы, я понял, что с переделками можно попробовать. Выдать сигнал в пространство. Может быть, засекут. Да, должны засечь. Толку-то, буркнул Слива, аппаратуры-то все равно нет. Извини, что перебиваю, сказал я. А что нам мешает попросить у местных парочку платформ? и вернуться к точке нашего прибытия в этот мир, в ту пустыню, ведь наши наверняка там закрепились и ищут нас. Уж с нашим-то подкреплением мы тут, что хочешь, разнесем. Ваших там уже нет. Неожиданно раздался сзади и слева уверенный мужской голос, от которого мы со сливой аж вздрогнули. Повернувшись на голос, увидели, что в углу стоит кресло, на котором сидит человек, мужчина, как я уже сказал, лет 50-55, одет в обычную гражданскую одежду — Который тут ходит множество жителей, мы его даже и не заметили, когда сюда вошли. Поднявшись с кресла, он подошел к нам, протянул руку и представился. Меня зовут Бердис, я бывший руководитель всей этой космической несостоявшейся экспедиции. В данный момент один из руководителей этого города. Александр Слива. Бердис обойдя стол, сел на стол напротив нас. Как там наших уже нет? Обалдело спросил я. «Давайте теперь я вам кое-что расскажу, чтобы не было путаницы, а потом продолжит Георгий». Быстро собравшись с мыслями, он продолжил. «Скажу сразу, что с вашими друзьями, мы не знаем, но место, где вы вышли в этот мир, пустое». «А как вы?» — протянул я. «Подождите, Александр, не перебивайте, пожалуйста, выслушайте меня». «Извините». От мужика прям веяло уверенностью и властью. «Но по нему тоже было видно, насколько он устал». Видимо, тоже тут с этими профессорами был или еще над чем работал. Он помолчал секунд пять, еще раз собрался с мыслями и начал говорить. «Что-то вы уже знаете, что-то нет. Расскажу вам все, как было и есть. Вам мы доверяем, так как вы являетесь теми, за кого себя вы В этом мы тоже уже убедились. Вас не зря опрашивали и опрашивали тех, кого вы освободили из плена Анец. В дальнейшем вы поймете, зачем мы это сделали. Как вы уже знаете, двадцать с половиной лет назад... Наш корабль потерпел крушение. Мне в это время было 39 лет. Ого, мужику-то за 60. Выглядит моложе. Шторм ошибся, и мы залетели в метеоритное поле. Произошла крупная катастрофа. Защитное поле корабля не справилось с потоком метеоритов. Весь основной экипаж, находящийся в передней части нашего космического корабля, включая капитана и его помощников, погиб. После этого сработала автоматическая система управления. Видимо, повреждения были очень серьезные если система приняла решение отстыковать от несущей рамы все блоки. Немного отступлю от темы. В космосе наш мир уже очень давно, и такие корабли, как наш, у нас тоже были. Было несколько случаев, когда вот так отстыковывали один, ну, два блока. Они отстыковывали их, чтобы спасти остальной корабль, экипаж, пассажиров или груз. В нашем случае отстыковали все пять блоков, что еще раз говорит о том, что повреждения корабля действительно были катастрофические. Нам очень повезло что рядом оказалась данная планета. Искусственный интеллект направил корабль к ней. Проводил он разведку зондами или нет, мы не знаем. Но, думаю, нет, слишком мало для этого было времени. Зонды для того, чтобы узнать, пригодна планета для жизни или нет. Что еще раз подтверждает, что корабль начал разрушаться еще в космосе. При входе в атмосферу данной планеты блоки были отстыкованы от основной несущей рамы, и они, используя свои двигатели, приземлились тут. Но при посадке все равно все пошло не так, как надо. По правилам, блоки должны садиться в одном месте, ведь бывает так, что в одном блоке оборудование, в другом — люди, в третьем — техника или еще что-то. В итоге их раскидало, и раскидало на довольно-таки значительное расстояние друг от друга, и посадка у каждого блока была не совсем мягкой. Я тут же вспомнил и просеку в лесу, которую мы видели после посадки одного из блоков, и разрушенную гору, и тут в этом городе тоже блок гору частично снес. вот их там, видать, поколбасило всех. Я представляю, как такая криновина падает с неба на землю и, приземляясь, сносит все на своем пути. Если четыре блока, можно сказать, приземлились почти что рядом, то наш пятый блок улетел дальше всех. Тут нам еще раз всем повезло: мы уцелели, хотя много чего внутри было вверх ногами. Было много раненых и погибших, про различные вещи оборудования, которые сорвало со своих мест, я молчу. Все-таки аварийная посадка отличается от привычной, плавной и комфортной. После приземления, когда мы пришли в себя, связались с остальными блоками, ответили все, кроме четвертого блока. В этот момент мы посчитали, что у них там какие-то технические проблемы. С одного из блоков к ним обещали отправить группу спасателей. Ну а мы тут, успокоившись, начали выяснять, где мы очутились. Открывшийся нашему взору мир, в прямом смысле слова, нас поразил. Наша умирающая планета, с которой мы как раз и летели на другую, разведанную нашими автоматическими зондами, не шла ни в какое сравнение с увиденным. На борту блока было очень много молодежи, для них все эти леса, поля, озера, реки, чистейший воздух, дикие животные, птицы и так далее вообще произвели незабываемые впечатления Ведь такого они на своей родной планете не видели никогда. В то же время наши радисты пытались засечь какие-нибудь местные сигналы, но эфир был чист, на орбите не было спутников, нет даже намека на работающую радиостанцию, точно такой же результат был и у других. Естественно, в разные стороны нами из других блоков была отправлена воздушная разведка. К этому времени пришла информация от спасателей. Они обнаружили четвертый блок, ну те, кто были в нем, не выходят на связь. Тут я вам немного поясню. В каждом блоке есть система защиты — ракеты, пулеметы, лучевое оружие и так далее, которые работают в автоматическом режиме. Сделано это для того, если он приземлился где-нибудь в агрессивной среде. Будь то дикие звери или настроенные враждебно местное население, как вы их называете, аборигены. Ведь у нас бывало так, что в таких блоках летало всего несколько десятков человек, а его размеры вы видели, и контролировать все подходы к нему просто невозможно. Для этого и существует такая система. И вот если на других блоках ее отключили, мы сами изнутри, то там этого не сделали. Естественно, с ними попытались связаться, было множество различных попыток, но в ответ была полнейшая тишина. Подойти к нему и вскрыть какой-нибудь из дверей с помощью инструмента тоже невозможно. Тебя просто уничтожит на подходе. Через неделю безуспешных попыток стало понятно, что выживших там нет. Долго думали, в чем причина. Остановились на двух версиях. Мы видели, что метеориты пробили этот блок в нескольких местах. Они либо повредили топливные баки, и пары топлива с помощью системы вентиляции тут же распространились по всему блоку. Либо те же самые метеориты занесли внутрь какой-нибудь вирус, от которого все так же мгновенно умерли. В космосе, как и на любой планете, гадости тоже хватает. Несмотря на отсутствие воздуха и вечный холод, только если на планете рано или поздно изобретают вакцину, то в космосе можно подцепить такое, что просто не успеешь этого сделать. К нам же прилетел метеорит, небольшой. Он снова невесело улыбнулся. Микробы, которые на нем были, стали стремительно размножаться, уничтожая все живое. Наши ученые просто не успевали за его мутацией миростом. Придумали, а он уже изменился. Придумали, как уничтожить этот, а он уже другой, снова изменился. Вот так, за достаточно короткий промежуток времени, наша планета начала очень быстро погибать. Поэтому и было принято решение об эвакуации. Космические корабли грузились очень быстро и навсегда покидали планету. Нашу, родную планету. «Сколько там было переселенцев?» — спросил я. «В том блоке?» 1200 душ». «Охренеть! И они все погибли?» Как это не прискорбно, но да. У меня просто в голове не укладывалась такая цифра. Я задал другой вопрос. Неужели в вашей электронике не предусмотрено отключение системы извне? В жизни не поверю, что это нельзя было сделать дистанционно. Конечно, можно и предусмотрено, тут же ответил Бердис. И мы пытались это сделать неоднократно, но повторюсь еще раз. Искусственный интеллект, отвечающий за охрану этого блока, не реагировал. Он просто не отвечал на запросы. Наши техники сказали, что, скорее всего, дело из-за этих метеоритов. Они сильно повредили систему связи. «Да быть такого не может!» — воскликнул Слива. «Должен же быть какой-то способ! Вы же космические переселенцы, у вас что, умных голов не было?» «Есть, конечно, у нас умные головы!» — спокойно ответил Бердис. «И технари, и компьютерщики, и электронщики, всех хватает. Давайте я буду рассказывать дальше, а вы не будете торопиться с выводами!» Слива тоже же стушевался и замолчал. «Так вот» воспользовавшись своими летательными аппаратами, полетели к тем блокам, сверху снова поразились чистоте этой планеты. Мы летели абсолютно над нетронутой никем территорией. Так как место, в котором приземлился наш блок, нам очень понравилось, а в нем было много разных вещей, техники и оборудования, то мы приняли решение остаться тут. Перевозить все это в другое место было бы очень хлопотно и долго. И опять же, чем-то другое место было бы лучше другого. В то же время разведка с других блоков обнаружила несколько небольших поселений с жителями. Естественно, мы пошли с ними на контакт. Познакомившись с ними и посмотрев, как они живут, мы поняли, что они технологически от нас отстают. Я бы сказал, очень отстают. У них только пару поколений назад появилось железо. Что уж говорить о компьютерах, машинах, огнестрельном и лучевом оружии. Обо всем том, что было у нас, тут он улыбнулся и сказал, они даже и не знали. До сих пор помню их лица, когда мы к ним первый раз прилетели на платформах. «За богов вас, каких, скорее всего, посчитали?» — так улыбнулся я. «Ну, почти. Смотрели они на нас, как на инопланетян, хотя мы, по сути, ими и были. Конечно, мы им стали помогать элементарными инструментами, нашли несколько залежей, нужных для их ископаемых. Короче, по мелочам все. Даже хотели начать их обучать. Но мы также понимали, что сразу вот так все технологии им давать нельзя». Они их просто не потянут. Как пользоваться-то научить, конечно, можно, а вот как ремонтировать, обслуживать – это для них в тот момент было недостижимо. Слишком большая разница в интеллекте, мышлении и технологиях. Дав им что-то новое, до которого они будут идти несколько десятилетий, а то и сотен лет, они мгновенно забудут так, как жили сами. Все их знания и умения тут же забудутся, а сломают наши – все тупик. Как чинить никто не знает, а свое уже не помним. Все правильно», — вновь согласился я с ним. «Это как какому-нибудь аборигену дать автомат. Пока патроны есть, он будет стрелять. Расстрелял или заклинил. Что делать, он не знает». «Да, именно так. В первое время, пока мы сами обустраивались, выменивали у них продукты. Переселенцы из другого блока, прибыв к нам в горы, приняли решение переселиться сюда же. Из их блока вывезли вообще все и максимально его разобрали». «Да мы видели его», — снова сказал я. «От него одиностов остался». «Да». А потом, в один прекрасный момент, подняли бунт Анец, те, которые всегда жили с нами рядом. Знаем мы, — сморщился я, — рассказывали нам ваши. Что рассказывали? Что вы их за жителей не считали, — подключился Слива. Они у вас в черном теле всегда были. Было видно, что Бёрдис услышать это неприятно, но нам нужно было это сделать. Возможно, вы и правы, — тяжело вздохнул он. Но, как обычно, умные мысли приходят уже потом. Когда живешь по налаженной схеме, тебя мало что волнует. — А когда оказываешься вот так, начинаешь мыслить по-другому. — Вот они и решили начать жить с чистого листа, — вновь сказал Слива. — Послушайте, — немного вспылил Бёрдис, — мы их никогда не били, не убивали и в плен не брали. Да, политика по отношению к ним не всегда была гладкой. Я признаю, что они были лишены многого из того, что было у других жителей, но насилия в их сторону не было никогда. — Это вы так думаете? — посмотрев ему прямо в глаза, сказал я. «Может быть, вы так и не делали, а вот другие вполне могли. Пнуть беззащитного, и тебе за это ничего не будет. А тут другая ситуация, другой мир. Снова тяжелый вздох. Вы правы. Но, к сожалению, мы уже ничего не сможем вернуть назад. Раньше надо было думать. Помириться не пробовали? Нет, это исключено», — тут же ответил Бердис. «После того, как они начали уничтожать всех подряд, у них появилось очень много врагов». «Ребятки дорвались», — тихо сказал Слива и начали выплачивать вам бонусы за все годы унижения. Бёрдис молчал. «А что он нам скажет? Когда собаку все время бьешь и пинаешь, в один прекрасный момент она может и не выдержать, и тебя укусить или загрызть». Прилетев сюда, Анец тоже почувствовали свободу. Среди них нашлись те, кто смог их сплотить и поднять, ведь сюда их наверняка же везли в качестве рабочей силы, и они также должны были выполнять всю черновую работу, ведь все к этому привыкли. Оно так всегда было. И мира между ними, и всеми остальными уже никогда не будет. Они цвалит всех подряд. Людей, указов, архи. Они сами по себе. Теперь они сила, народ. У них свои законы, правила, уклад жизни. Они мстят. А эти будут мстить им за своих погибших. И эта вражда будет вечной. Но все эти мысли я оставил по себе. Бердис вон и так уже сидит, закипает. И эти двое ученых свои кулачки тоже сжали. Того и гляди кинутся на нас. Сливы их вон уже сидит, сверлит взглядом. Надо сворачивать тему, только подраться нам тут еще не хватало. Хорошо, вновь взял слово «я». Оставим эту тему. Это ваша жизнь. Что было дальше? Когда Бёрдис потихоньку выдохнул, поняв, что мы ушли от этой щекотливой темы. Точно вздохнув и выдохнув еще раз, он продолжил. Когда Анец подняли бунт, нам пришлось бросить все остальные блоки и эвакуироваться сюда, в горы. Тут им достать нас было достаточно сложно. Тут все-таки местность другая, и дозоры у нас были, и кое-какое оружие и техникой из двух блоков. Команда, которая разбив лагерь около четвертого блока и все это время пыталась его вскрыть, была полностью уничтожена, и все их оборудование тоже. Тогда погибло очень много толковых ученых и технарей, так как в этом лагере были те, кто изучал этот мир. Анис просто прошлись метлой, никого не жалели. Тут он как-то резко загрустил и опустил голову. Там были ваши близкие? Тихо спросил я. «Да, жена и друзья. Вот же, блядь. А я тут про мир между ними спрашиваю». «Так вот», — он взял себя в руки и продолжил свой рассказ. Естественно, все попытки вскрытия блока были оставлены. А они также знали, что в четвертом блоке находится очень много полезного. Они ведь сами участвовали в погрузке. В этом мире данный блок был очень лакомый кусок для всех. Естественно, просто так сдаваться мы не хотели. Было несколько крупных и мелких боестолкновений. С обеих сторон также было большое число погибших, но отступать от желания заполучить груз четвертого блока мы и в тот момент не собирались. Собралась группа толковых ребят, которые придумали, как отключить систему безопасности. С нашего блока была демонтирована нужная аппаратура, погружена на платформы, сформирован отряд, и все это отправилось к четвертому блоку. «А там их уже ждали», — хмыкнул я. «Точно. Никто не вернулся. Плюс ко всему у нас тут были проведены несколько диверсий, «Был устроен сильный пожар в нашем блоке и взорвано здание с остатками технарей. Естественно, все нападающие были уничтожены, но это помогло мало. Все толковые головы, как говорит Слива, погибли. Да, были те, кто знал, с какой стороны подойти к компьютеру, но этого было мало. Не было аппаратуры, не было технарей. «Зачем они у вас тут-то диверсию устроили?» — снова спросил я. «Не себе, не людям, так, кажется, вы, Георгий, сказали». Бердис посмотрел на него. «Да, так у нас, говорят». — Понятно, — кивнул я. — Сами они его, походу, тоже вскрыть не смогли. Уничтожить тоже не могут. Вот и психанули. — Скорее всего, — закивал Бердис. другого объяснения я не вижу. — Погодите, — встрепенулся Слива. — К вам сюда что, Анец пробрались и устроили диверсии? Куда же ваша охрана смотрела? — Не Анец пробрались, а те же самые архи, люди и указы. — Как это? Кто-то перешел на их сторону? Снова, не поняв, спросил Слива. — Попробую угадать, — произнес я, рассматривая бумаги на столе. Это были жители деревень, с которыми уже был контакт. «Совершенно верно, Александр», — улыбнулся Бердис. «Мы же уже достаточно плотно с ними общались. В том числе и Анец. Вот, видать, они, и, пообещав какие-то бонусы и подарки, доставили сюда эту группу. В то время доступ в наш строящий город был свободный. Вот те под видом беженцев к нам и внедрились. К нам тогда активно присоединялись деревенские, и на свой страх и риск наши платформы летательные аппараты продолжали летать к деревням. Ну а потом и такие экспедиции стали попадать в засады. Там активно сдавали нас Анец. «Вот же, млядь!» — выдал Слива. «Одни за вас, другие за Анец. Как же они общались-то с ними? Ведь эти жабоеды не разговаривают». «Как-то общались», — пожал плечами Бёрдис. «Теперь вы понимаете, почему вас опрашивали в момент вашего прибытия сюда?» «Да, теперь понятно». Ну вот, в принципе, и всё. С той поры все попытки вскрытия блока прекратились. И все это время он так и стоит в том лесу, и все эти годы его система безопасности продолжает функционировать. «Хорошая там система и батарейка», — буркнул я. «25 лет работает». «Прям как у нас», — развеселился Слива. «Военная техника работает, а обычная ломается через пару лет или еще раньше». «Что было дальше?» — спросил я. «Ведь это не окончание вашего рассказа». «Да, простите». «Дальше мы, используя остатки аппаратуры, попытались выйти на связь в пространство, связаться с другими планетами, да с кем угодно, лишь бы не оставаться тут одни. Нас вроде и было больше трех тысяч, но для одной планеты этого очень мало». Я кивнул. Попытки были, но не хватало толковых голов. Тут он снова посмотрел на сливу. Конечно, была какая-то техническая документация, чертежи. Что-то получалось, что-то нет, шли годы. И вот совершенно недавно... Наш уже вновь появившийся ученый, тут он бросил взгляд на этих двух профессоров, засекли сигнал. Его структура была совершенно другой и отличалась от всех предыдущих. Несмотря на все неурядицы, в деревнях у нас все равно были источники информации те, кто предоставлял нам ее и был на нашей стороне. Но жить предпочитали там, несмотря на все возрастающее агрессивное поведение анец. Извините, что перебиваю, поднял руку слива. Анец не уничтожили жителей? Зачем? Они также поначалу с ними торговали, потом решили брать все силы. Жители также продолжали жить, выращивать скот и собирать урожай, только им уже каждый год пришлось выплачивать так называемую дань, платить налог. Почему же они не ушли в леса? Попытка была. В одной деревне половина жителей снялись со своего места решили уйти жить кто к нам, а кто в совершенно другое место, подальше от своей деревни. Всех уничтожили, попробовал угадать я. Да, нашли и уничтожили на страх другим. Те, кто, может быть, и думал о том, чтобы куда-то уйти, тут же об этом забыли. Да янец то особо не лютовали. Местные женщины их не интересуют. А в плен они брали тоже редко для каких-то работ. И то это были либо наши разведчики, бойцы, искатели приключений, исследователи, либо кто-то из деревенских, кто мутил воду, либо просто прилетели и взяли часть жителей. Кого-то даже потом отпускали. Шпионы-то у них тоже были. Информация к ним тоже поступала и поступает до сих пор. «Зачем уничтожать тех, кто работает на тебя? Палкой кнут, и все получится». «Ну да, вот же у вас тут шпионские страсти», — удивился я. Еще какие?» После этого сигнала мы получили информацию о появившихся архи. Сначала обрадовались. А потом оказалось, что эти архи те ещё, Тут он замолчал, подбирая слово. «Как вы их назвали, Георгий? Отморозки». «Вот, отморозки». Эти сразу сходу начали мочить всех попадающихся им анец, Деревни грабить и угонять жителей. Архи фоли, сказал я. Да, мы об этом почти сразу знали от наших информаторов. Почему же они с их не уничтожили? Снова удивился я. Ведь, по нашим данным, там таких бойцов не больше 150 было. Уже боедов-то точно больше штыков. Те архи оказались очень хорошими бойцами, усмехнулся Бердис. Они развернули настоящую партизанскую войну. Им очень понравились трофеи, будь то платформы, скафандры, оружие, инструменты и аппаратура. «Ага, мы видели один из таких боев, подтвердил я. Архи Фоли напали на Анец, и были они как раз на платформах и в скафандрах, и с оружием Анец. Уничтожив отряд Анец, архи собрали все трофеи и улетели. Вот эти архи дали прикурить Анец, и у них это получается. Именно поэтому часть охраны с блоков, в котором вы находились, была снята. Их отправили воевать с архифоли, и вы, воспользовавшись этим, сбежали. «Да уж, снова согласился я. Что есть, то есть, воевать они умеют. Из одного боя в другой. А тут, после 25 лет жительства, и войн-то крупных не было. Ваши столкновения — это так ни о чем. Старые солдаты уже были на пенсии или умерли. Тренировать стало некому. Вернее, может и есть небольшой отряд, но нет опыта и знаний. Все только в теории. Практика в большинстве своем отсутствует. Точно так же и у вас. Оружия хватает, но нет опыта». Мы вон видели ваших бойцов, вроде крепкие хлопчики, а вот знаний и умений нет. Я уже не стал говорить, что наши пацаны их на раз в спортзале сегодня сделали, и это просто в спаррингах, что уж про реальный бой говорить. Не хочется его и дальше расстраивать. И снова вы совершенно правы, Александр. Вот и эти тоже. Он как-то с небольшим раздражением кивнул в сторону двух сидевших за столом профессоров. Тоже много чего знают и начитались, а практики нет. Есть чертежи, схемы, а самой аппаратуры толком нет. «Кнопок нет», — хихикнул Слива. «И не только кнопок. Как чего куда присоединить, они по схемам понимают. А вот как-то изменить работу и что из этого получится, они сказать не могут». «Мы же вам говорили об этом», — не выдержал Жалут. «Зачем вы опять начинаете?» «Ой, ладно, хватит», — отмахнулся от них Бёрдис. «Наслушались вас уже». Тут я понял, что Бёрдис недолюбливает эту ученую братью. Видать, они только говорить могут, а сделать нет. «А что было дальше?» — поторопил я Бердиса чтобы он переключился с этих двух ученых на нас. А дальше был еще один сигнал, точно такой же. «Это пришли мы», — снова гадал я. «Да, структура была такой же, и хоть тут он снова не удержался от шпильки. Наши ученые оказались правы. Не выдержав, мы отправили наших разведчиков в то место. Как вы помните, вы открыли свои ворота, как нам сказал уважаемый Георгий. Слово «уважаемый» он выделил. Мне это очень понравилось. Значит, наш Гера и тут показал себя с лучшей стороны». — Вот разведчики видели бой между Анец, которые вас там захватили в плен, Архи, которые также прибыли на сигнал, и вашими друзьями. Ваших было гораздо меньше. Тут мысливый аж подобрались. Если он сейчас скажет, что все погибли, я этого не переживу. — У них оказался толковый командир, — заметив наше напряжение, поспешил продолжить Бердис. И они были вынуждены уйти через ворота назад. Я так понимаю, что ушли они в ваш мир за подкреплением. «Фух, ну тогда все просто», — обрадовался я. «Нам нужно только дождаться наших. Наверняка они уже вернулись и ищут нас. Гера, надо бы сигнал, какой подать». «Гера, прошу вас, продолжайте», — произнес Бердис, И как он это произнес, мне очень не понравилось. «Что еще?» — тут же накмурился слева, тоже сообразив, что что-то не так. Гера посмотрел на нас и одним махом выдал. Архифоли поставили замок на коридор. «Теперь никто из нашего мира...» Не может открыть сюда ворота. Все, вот теперь точно приплыли. Все наши надежды на скорое возвращение домой тут же рухнули. Слишком хорошо я знал, что такое замок на коридор. Слива вон наш застонал от бессилия, но, как ни странно, не материться. И это еще не все. Гера, походу, решил нас добить. По информации от их штирлицев он кивнул в сторону Бердиса. Архифоли активно возится возле четвертого блока. Мои мурашки тут же забегали по спине. Они пытаются его вскрыть. Скорее всего, да. Мурашки тут же забегали еще быстрее. Смогут? Без понятия, пожал плечами Гера. Я не знаком с их учеными. Не знаю, какая у них аппаратура. Не знаю, какие у них хакеры. Но попытки точно есть. Мать твою! Стукнул я кулаком по столу. Только этого нам еще не хватало. «Если они его вскроют и получат все оружие и технику, что там есть, то они тут все разнесут, и их ничего не удержат. И что делать? Домой мы уйти не можем, подкрепление к нам тоже прийти не может. Напасть на них, уничтожить их аппаратуру, ученых, фоли этого, чтоб его...» «Ляжем все», — сказал Слива. «Ты видел, какие местные бойцы сегодня в зале?» У Бёрдиса брови удивленно полезли наверх. Но он предпочел промолчать и не задавать вопросы. «Но не все так плохо», — неожиданно произнес Гера. «Мы можем подать сигнал в пространство и кое-какую информацию для попыток взлома замка из нашего института». «Чем?» — обалдел я. «У нас, вернее, у них нет нужной для этого аппаратуры». «Аппаратура есть», — ухмыльнулся Гера, — «в четвертом блоке». «Он же запечатан». Еще больше обалдел я. «Или ты знаешь, как можно отключить систему охраны?» «Ну, не совсем чтобы знаю», — ушел от ответа Гера. «Догадываюсь». Нам нужна аппаратура, вернее, один небольшой компьютерный блок и антенна. У них тут есть кое-что, и мне кое-что нужно. Подключу, буду пытаться. Мы не зря тут больше суток сидим со всем этим. Он провел руками по бумагам на столе. И кое-что придумали. — И где взять этот компьютерный блок и антенну? — спросил я. — В блоке, где нас держали в плену, — выпалил Гера. — Там же жабоеды! — обалдел Слива. — Ну и что? Домой хотим? Нужно туда проникнуть, снять этот компьютерный блок, и доставить его ко мне. И это наш единственный шанс. А почему именно в четвертом-то это нужна аппаратура? Снова спросил я. Почему не в блоке, где нас держали или в блоке, который второй уанец около их города? Проникнуть туда и выдай свой сигнал. Блоки огромные. Там наверняка где-то спрятаться можно. Изучим чертежи, найдем укромное место. Небольшой группой туда и работай. Нет уверенности, что жабоеды с тех блоков за эти годы «Не демонтировали нужную мне аппаратуру», — спокойно ответил Гера. «А в четвертом она точно, вся в целости и сохранности. Получив компьютерный блок с антенной, я подключусь к системе охраны, постараюсь вскрыть четвертый блок и уже с помощью той аппаратуры выдам сигнал в пространство. И тем более все, что там есть, достанется всем нам». «А в блоке, где мы были в плену, антенной компьютерный блок есть», — съязвил я. «Откуда такая уверенность?» Эта троица учёных тут же посмотрели на Бёрдиса, и он ответил. «На месте всё. Вчера дрон посылали. Блок и антенна в специальных крепежах на крыше. Всё на месте. Тот второй блок, который около города Анец, тоже почти весь разобран. До этого они ещё не добрались. Там у них склады и ремонтные мастерские. Не знаю, почему они его оставили и не разобрали, но это так. Да и крыша самый верх». «Ну, пипец, но и немцы. Только оттуда свалили и опять туда лезть». И сколько он весит, этот компьютерный блок и антенна, почему-то спросил Слива. Ну, судя по схемам, Гера, покопавшись, вытащил из вороха бумаг небольшой лист. Сама антенна метр в длину, весит 20 килограммов, блок весит 170 килограммов, размеры метр на метр двадцать, толщина 15 сантиметров. Я аж закашлялся, а Слива стал хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Как же мы его упрям-то! Смог я выдавить из себя. Блок только четверым тащить, и антенна это еще... А если нас засекут, то даже маленькой группой надо проникать. Бойцов 5-6 не больше. Там же боедов полно. Боем свяжут и все. Да и не убежим мы с таким грузом. Тут снова начал говорить Бердис. Пять человек не больше. Это почему? Именно столько бойцов и груз сможет взять наш летающий аппарат. У вас есть самолет, какой раз обалдел я, или вертолет? И то, и другое, лобнулся он. Летательный аппарат, похожий на ваши земные. Георгий нам про них рассказал. Наш может лететь как самолет, а садиться как вертолет. Есть у нас один на консервации, мы его специально сохранили, и пилоты есть. Прикольно, немного обрадовался я. Тогда чуть проще ночью высадимся на крышу, демонтируем, что надо, грузимся и сваливаем. Точки выхода на крышу возьмем под контроль. Надо только все изучить как следует. Ну, не совсем так, снова уклончиво сказал Гера. -Да что еще, млять? Я начал злиться. Вы можете перестать загадками говорить. — Извините, Александр, — тут же спохватился Бердис. Вы забыли про систему защиты того блока. — Ракеты, в вашу мать! — выдал Слива. — Да. Прорваться-то вы на крышу прорветесь, и пока будете демонтировать блок и антенну, на вас навалятся все анец. Возможно, вызовут подкрепление, все системы защиты будут тут же активированы. Взлетите, вас тут же собьют. Значит, вам нужно туда проникать скрытно, демонтировать блок и антенну и вызывать наш летательный аппарат, «Быстро в него грузиться и влетать, пока они там не очухаются и не поднимут тревогу». «Охренеть задачка! Выбора у нас нет, мужики!» «Тихо сказал Гера. Это наш единственный шанс. Ты, Саш, сам вспомни, что ты говорил». «Что? Что если архифоли получат все оружие и технику из четвертого блока, то они, мало того, что разнесут тут все и, скорее всего, пойдут дальше, к нам?» «Ага, вернутся к нам, чтобы отомстить». Закончил я в полной задумчивости, глядя перед собой на стол. «А замок к нам сделать?» — спросил Слива. «Они первые открыли этот мир», — пояснил Гера. «У них исходный код коридора. Мы не сможем сделать на него замок. Наш единственный шанс — это полностью их уничтожить. Либо уничтожить всю их аппаратуру. Лучше, конечно, и то, и другое, как мы и планировали изначально». Я сидел и тарабанил пальцами по столу. Да уж, ситуация не из легких.